Сергей Протасов, Сусимские хроники, на восток. Броненосцы с конвоем ушли сквозь дожди на восток, в каждой башне сверх и десяток фугасных снарядов, в трёмах транспортов тесно пехоте, махорки дымок, На Хоккайдо идем, есть приказ, потому что так надо. Слова из песни. Та страна, что могла быть раем, стала логивищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели четыре дня. Николай Гумилев Глава первая Не желая афишировать факт своего возвращения, Рожественский распорядился, чтобы все телеграфные предписания его штаба, отправленные в течение дня 6 августа из залива «Стрелок», исполнялись тихо, без лишней огласки. В крепости этому распоряжению следовали неукоснительно. Передвижение войск и прочие приготовления производились под видом учений либо отправки на строительство новых укреплений сорвавшиеся от своей пристани и рванувшие к аскольду дежурные миноноски проделывали такие фортели много раз и до этого. Учение или заметили кого, кто знает. Состоявшийся после полудня выход трального каравана также ничем не отличался от обычного контрольного траления, и поводом для слухов быть никак не мог. Все это стало уже примелькавшейся рутиной, и ничего внимания не привлекало. Но начавшееся шевеление в казармах гарнизона и на побережье носило гораздо более массовый характер, чем раньше, и моментально встревожило население города. Невзирая на туманную погоду, с полудня на прибрежных высотах начали собираться толпы, неведомым образом уже информированные о скором приходе эскадры. Людская масса, до самого вечера варившаяся в собственном соку, Наплодило множество самых невероятных версий относительно всего происходящего и, конечно, того, чего ждать дальше. Домохозяйки, безработные, блаженные и прочие не особо загруженные работой велись вокруг немногочисленных, почти случайно затесавшихся сюда инвалидов или отпущенных на долечивание на квартиры и в казармы раненых офицеров и матросов, пытавшихся по мере своего разумения объяснить происходящее. Учитывая, что толпились в основном те, кто не годился ни на что серьезное, уровень осведомленности и способности нормально понимать и осмысливать, услышанное оказалось соответствующим. Выловленное где-то краем уха что-то совершенно непонятное изначально додумывалось в меру своего разумения, а потом... Пересказывалось десятки раз, обрастая дополнительными подробностями и в итоге меняясь до неузнаваемости. Мелькались здесь и подозрительные личности, толковавшие про то, что де японца снова за собой приведут. Побьет японец людишек, а кому это надо? Тикать пора из города, пока не поздно. Ван, прошлый раз сколько домов спалило, и что... Строить до сих пор не начали, а зимовать как? Им, господам, в каменных палатах от этого ни тепло, ни холодно. А рабочий люд вкалывает должен, как на каторге. А жить-то где? В шалашах землянках среди пепелища? А ведь скоро зима. Только в сумерках сопок в бухты Патрокл в туманной дали разглядели, наконец, на юго-востоке густые клубы дыма. К этому времени в городе уже распространили информационный бюллетень штаба флота о победе русского оружия в бою при Сосебо. В нем же сообщалось, что критера продолжают действовать на японских коммуникациях, а возвращаются только броненосцы с трофеями. Многочисленные фотографы, полдня проторчавшие на местах с хорошим обзором, и, соответственно, продуваемых насквозь в такую промозглую погоду, изрядно продрогли. Но погибнуть позицию даже на несколько минут опасались. А три ноги, расставленных в рабочее положение фотографических аппаратов, от ветра ничуть не защищали, так же, как и поднятые тенты легких колясок, нанятых для мобильности. Ведь с какой стороны в этот раз придут броненосцы, никто, как обычно, не знал. Прикинув освещенность мутного горизонта, не осознав, что все мучения оказались напрасными, они разъезжались на своих лихачах, услуги которых за ожидания также пришлось оплатить в соответствии со зверским тарифом, моментально раздувшимся из-за всплеска запросов, по гостиницам и постоялым дворам, весьма удрученными, вместе с большей частью зевак. Зато пишущие братья рвануло к портовой конторе, где обещали дать интервью офицеры штаба флота. Проскочить на оцепленную жандармами и матросами территорию базы, включавший в себя теперь весь механический завод, северский флотский экипаж и морской госпиталь, вплоть до новых доков в гнилом углу, никто даже не пытался. Успели отводить, подержав самых резвых в околотке с неделю, проводя дознание на предмет склонности к шпионажу, а потом и вышел из крепости с волчьим билетом, не взирая на вопли прогрессивной общественности. Вернувшиеся главные силы флота на этот раз не стали рассовывать постоянками гаваням за города. Вот только кто именно пришел и в каком состоянии, из-за опустившейся ночной темноты сразу разглядеть оказалось невозможно. Все корабли и транспорты пошли в бухту Золотой Рог и встали на якорь или хорошо освещенные стенки завода лишь незадолго до полуночи. Но еще за полчаса до этого репортеры видели, как ворота порта проехал закрытый экипаж адмирала Берилева, а от борта Орла отвалил катер под адмиральским флагом и скоро вернулся обратно. Однако саму встречу двух адмиралов состоявшуюся в заводской конторе, они наблюдать не могли. Почти в полночь к журналистам, наконец, вышел командующий Тихоокеанским флотом в сопровождении двух офицеров из штаба Рожественского. Несмотря на поздний час, Алексей Алексеевич лично отвечал на вопросы, сгоравших от профессионального любопытства представителей прессы, иногда пользуясь ловко предоставляемыми ему записями. Он рассказал, что порт-сосеба полностью разгромлен и сожжен. Его гавань завалена многочисленными затопленными японскими судами и непригодна к использованию, а укрепления разрушены. Японского флота, на плечи которого возлагалась охрана этой крепости, в момент атаки не было в базе, поскольку отвлекающими действиями нашей эскадры его выманили в Желтое море, где он и узнал о нападении, уже не имея возможности его отбить и не успевая даже перехватить на отходе. В результате огнем броненосцев и действиями войск на берегу уничтожены почти все форты, а также ремонтные мощности и портовое оборудование, после чего эскадра произвела необходимый ремонт на Сусиме и вернулась домой. Наши потери невелики, В то время как у противника в окрестностях Сосеба потоплено около десятка миноносцев, несколько вспомогательных крейсеров и более полусотни грузовых судов, а четыре больших транспорта стали нашими трофеями. Еще несколько пароходов с грузами для японской армии перехвачено, потоплено или взято в качестве призов в ходе отвлекающей операции в желтом и восточно-китайском морях. Все подробности будут сообщены позже, когда наместник сможет сам ответить на многие вопросы. Пока шла эта экспресс-конференция, заводское железнодорожное и портовое начальство, уже поджидавшие на пристани, перевезли на борт флагмана, едва туда вернулся Ржественский. Довольно скоро все они, получив свои задачи, двинулись в город» кто городскому главе, кто к коменданту, чтобы немедленно согласовать возникшие рабочие вопросы по обеспечению, предоставлению и прочее, невзирая на неурочный час. Отпитавшихся увязаться за ними репортеров отмахивались, пребывая явно не в лучшем расположении духа. А под утро, когда улицы полностью опустели, из ворот порта потянулись нескончаемой вереницей подводы и кареты с ранеными, Развозивший их не только в морской госпиталь, но и во все городские больницы и даже на вокзал для дальнейшей отправки с железной дорогой в Никольск, Уссурийск и дальше для лечения. Эта процессия, как и планировалось, уже благополучно смогла избежать ненужного навязчивого внимания. Несколько следующих дней против всеобщего ожидания прошли, в общем-то, довольно буднично, торжественные обстановки, Состоялось захоронение умерших от ран по пути домой и уже в береговых госпиталях моряков и солдат. Никаких пышных торжеств по случаю, одержанных флотом, с момента его ухода громких побед в городе не устраивалось. Возвращение наместника, можно сказать, прошло в рабочем порядке. Долгожданных выходных дней для отдыха измотанных экипажей также пока не последовало. Единственным послаблением для них стал объявленный шестичасовой рабочий день против десяти, или даже двенадцати часов рабочего времени, ставшего нормой для всех остальных, в тех случаях, когда не имелось возможности организовать трехсменную круглосуточную работу. На эскадре все понимали, расслабляться рано. Сразу приступили к приемке боезапаса и топлива, Ждали скорого ответного удара разозленного противника и как могли готовились к этому. Так что появление японских больших кораблей в Броутоновом заливе, а потом и у Пассиета, воспринялись спокойно. Но когда, едва показавшись, виду наших берегов японцы сразу ушли, даже как-то растерялись, опасались подвоха, весьма способствовало нагнетанию обстановки довольно близкое японское телеграфирование. Только после возвращения отправленной разведки, установившие наличие всего лишь нескольких дозорных судов у выхода из залива Петра Великого, и после анализа расшифрованных японских депеш, чуть успокоились. А когда успешно встретили вернувшиеся крейсера «Добротворского», спокойно сопроводив их от залива Америка до базы, всеми боеспособными с большой натяжкой силами, окончательно уверились, что атаковать, по крайней мере, в ближайшее время самураи не намерены. В главной базе русского Тихоокеанского флота тем временем в полную силу развернулись предремонтные хлопоты. И без того крайне плотный рабочий график всего инженерного корпуса Пришлось уплотнить дополнительно. Выходных или праздничных дней ни у высшего командного и технического состава, ни у армейских начальников и всех их подчиненных, тем более у мастеровых, теперь не было вообще. Работы всем хватало с избытком, но при этом не переставали спрашивать и за боевую подготовку. Сам Зиновий Петрович на следующий же день после прихода богатыря и Светланы все же дав обещанную пресс-конференцию, безвылазно находился в штабе. Договорившись с Гинзбургом по основным пунктам заключаемого нового договора о собжении флота всем необходимым, он вплотную занялся своими непосредственными обязанностями. Требовалось войти в курс дел на веренном ему театре боевых действий в целом. В первую очередь, еще на переходе домой, начали прорабатывать возможные варианты доставки на Цусиму боеприпасов для восполнения убыли в погребах батарей и оставшихся там кораблей, поделившихся с уходящим флотом последним, что было. Этот вопрос требовалось решить срочно, поскольку вероятность массированной атаки на острова все еще оставалась очень высокой. При этом нужно было иметь в виду, что возможности Провести охраняемый конвой в ближайшее время не будет. Итогом стала отправка уже 8 августа трех корейских и одной трофейной шхун и двух китобойных парусных судов фирмы Хайзерлинга в рискованную экспедицию на юг. Из них до конечной точки маршрута добрались только китобой, трофей и одна из кореянок. Судьба двух других так и осталась неизвестной. Это несколько свягчило снарядный голод Вазаки, хотя окончательно проблему не сняло. Для ее решения уже готовили к походу один из имевшихся в базе больших пароходов-крейсеров. Вернувшись из Тихого океана, оба они немедленно были поставлены к заводской стенке для послепоходового ремонта и пополнения запасов. На Дереке после первичного осмотра механизмы признали вполне исправными, и он приступил к бункеровке. А вот с силовой установкой на Днепре имелись довольно серьезные проблемы, и в ближайшие недели, две, а то и целый месяц он в море выйти не сможет. Результаты их крейсерства, уже прозванного в моторосской среде «пехотным круизом», так же, как и общее техническое состояние, оказались совершенно разными. Приведенный Терриком большой германский пароход компании Norddeutsche-Loyda граф Валдерзейге в 12 075 тонн и ходом в 14 с половиной узла, перехваченный на пути в Юкосуку, был, безусловно, ценным призом. Он шел с грузом деталей паровых машин, Котельные трубки, запорная арматура, вспомогательно-котельное оборудование, телеграфного провода и оборудование телефонной и телеграфной связи, производства немецких заводов, а также боеприпасов к морским пушкам калибром от 76 до 203 мм английского производства. И потому однозначно являлся контрабандистом. Неплохим результатом вояжа. Было и потопление тем же тереком четырех японских судов, общим тоннажем около девяти тысяч тонн. Зато его напарник Днепр в ходе крейсерства успел досмотреть лишь несколько нейтральных судов, почти все пустые, и потопить две шхуны и один небольшой каботажник, после чего нарвался на замаскированный японский вооруженный пароход. В быстротечном бою на малых дистанциях Наш огромный лайнер-крейсер вполне традиционно нахватался японских снарядов и, несмотря на все импровизации, защита из бухт троса, мешков с углем и прочего, получил повреждения трех котлов, два из которых до прихода в базу полностью скисли, ограничив полный ход всего пятнадцатью узлами. При этом... Несмотря на то, что перестрелка продолжалась менее пяти минут, имелись большие потери в пехотных частях, остававшихся на борту после осоргского дела. Как и задумывалось, скучавшая от безделья пехота, каждый раз высыпала на палубу поглазеть на аттракцион, устраиваемый моряками, при обордаже на приличном волнении. Вот и получила свою порцию шимозы. Хорошо еще, что бой произошел уже через несколько часов после уничтожения Днепром бельгийского контрабандиста Низам. Благодаря этому его экипаж оказался свидетелем подлой выходки японца до последнего прикидывавшегося грузопассажирским английским судном и его упор расстрелявшего шлюпку с засмотровой партией из замаскированных на палубе современных скорострелок. Одновременно был открыт огонь и по приблизившемуся рейдеру. Коварный японец стрелял до последнего момента, пока не взорвался погреб и паровой котел, так что спасшихся с него не было. Этот случай вынуждал все наши крейсера в дальнейшем действовать более жестко в отношении судов нейтральных стран в японских водах, о чем было официально заявлено российским МИДом. Японцы в ответ. Скромно промолчали, зато в американских английских газетах поднялся настоящий вой об очередном акте пиратства русских варваров, потопивших гражданское судно со всеми пассажирами. В публикации рассказов об этом инциденте возмущенных бельгийцев, двое из которых были ранены в этом бою, назывались грубой инсценировкой. Вершина этого раздутого скандала стала публикация в «Таймс» статьи, прямо призывающей к применению военной силы против русского флота, действующего на Дальнем Востоке. Одновременно в «Вашингтон-Пост» вышла статья, в которой заявлялось, что Америка не допустит поражения Японии в этой войне. Официальной реакции ни из Лондона, ни из Вашингтона пока не было, но долго ее ждать, вероятно, не придется» и будет она вполне предсказуемой. Это требовало аргументированного и убедительного ответа, но пока он еще не был готов. Выступать в роли оправдывающейся стороны казалось изначально неверным, а для перехода в наступление еще и на газетном фронте требовалось запастись надежными козырями и выложить их на стол максимально эффектно. Грузы для Цусемского гарнизона уже заготавливались по рту, рассчитывая приступить к погрузке сразу, как закончат бункеровку и пробные пробеги Терика после обслуживания механизмов. Для ускорения этих мероприятий туда отправили всех свободных, кто подвернулся под руку без разбора. При этом причина такой спешки отнюдь не являлась секретом ни для кого из работавших на крейсере. По вопросу Немедленного начала строительства бараков для рабочих, взамен сгоревших от японского обстрела, все необходимые документы канцелярия успела подготовить. Их оставалось лишь подписать, что не должно было занять много времени. За эту довольно хлопотную работу брался широко известный во Владивостоке предприниматель и лесопромышленник Суворов Михаил Иванович, обещая управиться еще до холодов. С момента возвращения с кадры он настойчиво добивался аудиенцию наместника, заявляя, что имеет перспективное предложение относительно этого строительства. По наведенным справкам, репутация у него была безупречной, хотя с начала войны его дело серьезно пострадало, поскольку предприятия, дававшие основной доход, находились на Наньчжурии. Лишних денег за свою работу он не драл. Флот уже имел с ним дело, когда потребовалось срочно провести хотя бы временную телеграфную линию для обеспечения ненадежной связи залива Ольги с Владивостоком. Он тогда оказал немало содействия в этом, поскольку, среди прочего, уже несколько лет занимался горными разработками на побережье Тмысо-Поворотный в восточном направлении как раз до Ольгинской гавани. Тогда даже такая зачаточная освоенность береговой черты при активном содействии его компании позволила вести работы сразу на восьми участках одновременно и пустить линию в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Сейчас он по-прежнему испытывал серьезные финансовые затруднения, однако не прекращал жертвовать на богоугодные дела и прочую благотворительность. Но Рожественского больше удивило, что, даже еще не заключив контракта, его рабочие уже начали закладывать фундаменты и завозить необходимые материалы. Но он ждал, что появятся какие-нибудь доброходы, ратовавшие за него, но напрасно. Поскольку Суворов каждое утро ожидал в приемной, встретиться с ним для прояснения неясных моментов труда не составило. Михаил Иванович действительно подготовил серьезное предложение, причем такое, что Ржественский даже испытал изрядный шок, причина которого для присутствовавшего при разговоре лейтенанта Свинторжецкого так и осталось до конца неясной. Будучи моряком, он, как и Зиновий Петрович, мало смыслил в технологиях строительства, в современных и не очень. Но прозвучавшая в самом начале разговора фраза про целесообразность сооружения дешевого многоквартирного типового жилья из крупногабаритных бетонных панелей на него вообще не произвела никакого впечатления в отличие от шефа. Несколько последующих фраз Рожественского, заметно побледневшего и начавшего как-то странно вглядываться в лицо коммерции советника-купца первой гильдии, сына Крестьян М.И. Суворова, заметно растерявшегося от такой реакции, вообще заронили в душу свинторжецкого сомнения в благополучии здоровья наместника. Сверля собеседника взглядом, он словно процитировал хихидными интонациями в голосе индогреш ты злодей набрался таких идей совершенно сбитый с толку суворов с надеждой оглядывался на евгения владимировича явно не понимая чем так разгневал высокое начальство ведь еще и сказать то толком ничего не успел киву чистый надо отметить что паниковать он явно не собирался просто соображал, как дальше строить беседу. А между тем, все с таким же выражением на лице, вернул еще несколько цитат, но уже совершенно неуместных в контексте разговора, тоже оставшихся без ответа. Видимо, так и не увидев желаемой реакции от он как-то сразу сник, начав сильно растирать лицо руками, и извинился, сославшись на усталость, после чего предложил Михаилу Ивановичу выпить пока чаю в приемной и продолжить разговор минут через десять. Когда купец вышел, попросил из Свинтаржецкого тоже оставить его, закурив и подойдя к открытому окну. Было видно, что сигарета в руке подрагивала, при этом дышал он шумно и глубоко, словно воздуха не хватало. Потом вдруг обернулся и предложил... А давайте-ка мы с вами коньячку по чуть-чуть. А то что-то я совсем замотался. Когда старший флаг-офицер уже выходил за дверь, чтобы исполнить просьбу, он добавил озабоченно. Вы проследите, чтобы этот там не ушел никуда. Прибывая в совершенном замешательстве, теряясь в догадках и предположениях, действуя машинально, Лейтенант отдал соответствующее распоряжение относительно посетителя, потом составил на поднос коньяк, рюмки, чай, на всякий случай, вазу с печеньем, порезанный лимон и вернулся в кабинет. Там застал уже самый конец телефонного разговора. Рожественский выяснял у кого-то про панельное домостроение. Вид он еще имел бледный, но в остальном все было в порядке предупреждая уже почти заданный вопрос, поднял руку перед собой и тихо сказал. — Не спрашивайте ни о чем, прошу вас. Просто померещилось, черт знает что. Не выспался, наверное. После улыбнулся и снова удивил тостом. За светлое будущее. Выпили, покурили молча, глядя через окно на бухту и стоящие в ней корабли, с кадрой транспорты. Потом еще раз выпили, и Рожесенский таев обронил. А панельные дома, оказывается, уже могут строить, а я и не знал. Потом, обернувшись и улыбнувшись уже совершенно своей улыбкой, сказал «Давайте-ка сюда этого рационализатора!» Переваривая непривычное слово уже в который раз за это утро, «Да какое утро? За полчаса всего!» Вшалев от вывертов своего патрона, Свинтаржетский пригласил Суворова для продолжения разговора. Выяснилось, что он предлагает не строить деревянные бараки, а возводить сразу бетонные из этих самых панелей. Он, оказывается, уже все для этого подготовил. Опалубки для наружных стен разной формы, для тонких внутренних и для перекрытий. При этом продумал технологию, обеспечивающую литье с воздушными пустотами для тепла и общего облегчения конструкции. Даже цементом запасся на первое время, и всю снаску для перевозки и установки на место изготовил, поскольку литейные механические мастерские пока еще свои имелись. А закладываемые им уже сейчас фундаменты годились как для кирпичного как и для панельного строительства, а уж для деревянного тем более. При этом Михаил Иванович доказывал, что при массовом строительстве такие дома окажутся намного дешевле, даже деревянных, предъявляя свои расчеты. На вопрос, на что тот надеялся, когда, не заключив контракт, шел на такие траты, Михаил Иванович ответил, так жить-то людишкам надо где-то. «Я помогу еще кто-то, а Бог даст, так всем миром и отстроили бы!» На всех бумагах, поданных Суворовым, Рожественский поставил резолюцию. «Оказывать всемерное содействие лично прослежу», после чего отпустил совершенно обалдевшего, от свалившегося на него счастья бывшего лесопромышленника, а теперь, судя по всему, первого в России а может в мире заводчика, основателя ЗКПД. На день продолжался. Подробный рапорт о бомбардировке города Владивосток японскими крейсерами, подготовленный начальником штаба крепости бароном фон на месте планировал изучить позже, пока же ограничившись его кратким муссом изложением из уст самого автора, вызванного после полудня. Было весьма неприятно услышать, что на самом деле имело место сигнализирование подошедшим японским кораблям с нашего берега, причем сразу в нескольких местах, благодаря чему они смогли быстро пристреляться. Задержать мерзавцев не удалось, ушли с перестрелкой. Возвращавшийся как раз в этот момент из поездки в один из скитов епископ Владивостокский и Камчатский, Евсей, оказавшийся случайным свидетелем, был тяжело ранен, а сопровождавшие его два иеромонаха и четверо трудников убиты. Судя по всему, это не ограбление. Будь лихие люди, какие так крест золотой, от которого пуля изрикошетила, первым делом бы стянули, несмотря на то, что погоня за ними шла. А тут не взяли. Просто... Не вовремя на глаза попался, что заезжие какие — это точно. Из местных никто его не тронул бы. В народе отца Евсея любили. По городу прокатился слух, что он тоже убит. Его не опровергали, отправив батюшку на извлечение на станцию Надеждинская. Не на глазах и недалеко, а всем объявили, что тело увезли похоронить. На родине, как он и завещал. Сейчас раненый уже пришел в себя и идет на поправку, так что есть надежда, что сможет опознать стрелявших. Их четверо было. Все говорили по-русски. В самом Владивостоке от сорядов и пожаров погибло 37 человек. Еще 112 ранено. Сгорели рабочие бараки. К счастью, далеко не все. Тут поклониться надобно старшему инженеру-строителю Исакову. если бы не его плотины на реках и ручьях, не хватило бы воды. Тогда, может, статься уже ни город, ни завод бы не отстояли. А что до военных результатов этого нападения, так их, считай, нет вовсе. Ни корабли в гавани, ни доки не пострадали. выбитое стекла в госпитале и сибирском экипаже не в счет. Повреждения на батареях подвергшихся наиболее интенсивной бомбардировке, также невелики и ограничились разрушением нескольких временных бытовок до массовой леса, частично раскрошенного снарядами в щепу. Однако следует отметить, что ведение ответного огня обстрел мешал очень сильно. Куски разбитых деревьев, камень и осколки снарядов В большом количестве залетавшие непосредственно на позиции вынудили прислугу орудий искать укрытие. При строительстве батарей, возможность ведения боя на столь малых дистанциях, позволяющих уверенно концентрировать огонь скорострельных орудий, сразу с нескольких кораблей на одной цели не учитывалось. Вполне возможно, что и через мины японцев тоже кто-то провел, но это все же менее вероятно отследить установку заграждений, особенно новых, было невозможно, а их схемы теперь хранятся надлежащим образом, и можно надеться еще неизвестным противнику. В отличие от береговых укреплений, много раз осматриваемых всеми иностранными военными агентами, да и не только ими, причем всегда с разрешения главнокомандующего, английский агент Эрес при этом даже чертил Кроки, а потом переехал к японцам под Мукденом, якобы попав в плен. Но какой секретности можно говорить в таких условиях? Далее обсудили ситуацию с выявлением японской агентуры, все еще остававшейся весьма активной. И, как показали все эти события, эффективны. По словам начальника штаба крепости, Последние пару месяцев удалось добиться немало, но окончательно выкручивать тщательно пророщенную шпионскую заразу, планомерно и систематически возделываемую во Владивостоке двойны японским коммерческим агентством вряд ли возможно. Причем даже использование опыта подобной работы в Порт-Артуре не слишком помогает делу, ввиду, Принципиального различия, сложившихся к 1904 году, японских общин в этих русских крепостях. Владивостокская с самого начала была организованным сообществом, хорошо контролировавшимся японским коммерческим агентством, а в Артуре случайно сформировавшимся аморфным образованием. Отсюда и серьезное различие в уровне задействованных агентов. В «Артуре» работали спешно нанятые за деньги торговцы и перевозчики, легко терявшие интерес при угрозе своим прибылям. А во Владивостоке, обеспеченные максимальным прикрытием со стороны не только разведывательных структур армии и флота, но также и японского МИДа, хорошо подготовленные офицеры, нет ничего удивительного что они смогли дарить своих агентов не только во все структуры крепости и порта Владивостока, но также и далее по железной дороге, в Харбине, Благовещенске, Чите и Хабаровске, создав настоящую сеть. Причем вся эта сеть действует согласованно, в то время как с нашей стороны долгое время наблюдались только локальные, разовые, узконаправленные акции. Даже после того, как с началом войны из города уехали представители мицуи Бусан и Нихон Юстан и самый ярый защитник торговцев-шпионов коммерческий агент Каваками, здесь сохранились отлаженные каналы передачи информации и снабжение всем необходимым. А агенты, еще оставшиеся на свободе, большей частью европейцы или даже русские, изобретить которых удается только благодаря Случайностям, что происходит слишком редко. Большим подспорьем стало неожиданное прибытие в распоряжении Преамурского жандармского управления в конце июня сразу трех десятков хорошо подготовленных агентов и следователей. Бодверг изъявил готовность предоставить отчет обо всем озвученном, но Ржесенский его остановил словами. «Да вы тут сами разбираетесь». Мне не до того, но чтобы были результаты, а не показатели. После нескольких уточняющих вопросов и последовавшей получасовой беседы на другие неотложные темы, начальник штаба крепости отбыл по своим делам, а наместник вернулся к своим, ознакомившись раньше всего прочего с реализованными и не очень, в его отсутствии мероприятиями по повышению обороноспособности самой базы и прилегавшей к ней территории. Причем сразу же был весьма удивлен по-прежнему неторвливыми темпами, которыми кое-где выполнялись запланированные еще в конце мая первоочередные работы. Так на возобновленной было прокладке стратегически важной железнодорожной ветки от 30-й версты Уссурийской железной дороги до сучанских каменноугольных копий протяженностью 110 верст, наметилось явное отставание от графика. Дело тормозится в первую очередь из-за до сих пор неотмененного предписания историчного начальства, которое в самом начале года распорядилось прекратить строительство по причине его необеспеченности и возможности захвата японцами. Несмотря на то, что только земляных работ на данный момент выполнено более чем на миллион рублей, а все доводы в пользу прекращения стройки явно устарели, старичной бумагой кое-кому удобно прикрываться, саботируя прямой приказ наместника. Но в данный момент сучанский уголь вывозят на лошадях до бухты находка, а дальше малым парусным каботажем во Владивосток. При этом с пуда платят семнадцать копеек а берут тридцать одну копейку что гораздо больше обычной цены едва узнав об гостем этом ружесонский приказал немедленно выяснить какой во всем этом интерес у уссурийского горно промышленного общества чьи акционеры в свое время настояли на сворачивании работ и как они связаны с тем кто в данный момент организовал перевозки. Особо обратить внимание на госпарина Шведа, английского коммерческого агента, являющегося директором-распорядителем этой акционерной компании с самого ее основания. В отношении него уже подавались материалы от жандановского управления еще в конце мая. Но за общим валом дел до конкретного решения вопроса тогда не дошло. А без санкций высокого начальства столь влиятельного человека, бодившего знакомство, если не дружбу с губернатором, комендантом, прошлым и нынешним, а также со всем высшим обществом Владивостока, трогать никто не решался. Но это было делом гражданских ведовств, где плотно переплелись коммерческие интересы, разбавленные конкуренцией и не всегда добросовестной. Ничьим конкретным приказам они подчиняться были не обязаны и могли действовать по своему усмотрению в рамках закона. Однако подобное безобразие в военном ведомстве являлось уже фактом возмутительным. В этом смысле поражала нерасторопность начальника совсем недавно организованного посьетского отряда, генерал-майора Щупинского. Согласно полученным отчетам, Несмотря на значительное увеличение численности подчиненного ему гарнизона, мер по обеспечению продовольствия с использованием местных ресурсов там до сих пор не принималось. Богатые рыбные промыслы почти не использовались. Того, что ловили местные, явно не хватало на всех. К тому же никаких перерабатывающих мощностей не создавалось а пытавшиеся обосноваться там корейскую рыболовецкую артель вынудили убраться во своя Поскольку из-за частых морских туманов рожь, пшеница, овес и ячмень мало где успевали дать нормальный урожай, да и то крайне редко, крестьянских наделов, помогающих обеспечить не только войска, но даже самих местных жителей хлебом в тех местах не имелось. Добывали морскую капусту, но всю провизию вынужденно завозили морем. Добавок выяснилось, что в заливе Пассьет до сих пор недостроена ни одна из намеченных береговых батарей, хотя пушки и все необходимое снабжение для этого отправили из Владивостока более двух месяцев назад. Сеть сигнальных постов, развернутая силами флота, давно закончена и исправно функционировала, А береговые телефонные и телеграфные линии армейского подчинения, которыми предполагалось объединить это все в единое целое, обеспечив устойчивую связь с крепостью, едва начали прокладывать, да так и забросили в незаконченном виде. В данный момент связь постов со штабом морской обороны обеспечивалась лишь световой сигнализацией, а при недостаточной видимости – что летом в сезон тумаров случалось часто с использованием судов и малых плавсредств артиллерийского полигона, а также и нарочными. Далее все сообщения попадали сначала в штаб Щупинского и только потом на почтово-телеграфное отделение поста «Пассиет», откуда уже наконец отправлялись во Владивосток. Прохождение всей этой цепочки – даже при идеальных условиях занимало от полутора до двух с лишним часов, а в туман и вообще становилось не гарантированным. Срочный сигнал тревоги в этом случае подавался выстрелом из винтовки, который при сильном ветре или в грозу не всегда могли расслышать соседних постов. Это неминуемо вело к явному запаздыванию реагирования. Сухопутное сообщение осуществлялась по тележному тракту протяженностью более двух сотен верст, если считать от Владивостока. До ближайшей станции меньше. Начато еще в начале июня узкоколейная железная дорога Владивосток-Пост-Посед, которая должна была дать возможность быстрой переброски войск в случае необходимости, продолжала строиться только со стороны Владивостока откуда провели уже весь свой участок до самого залива Славянский и заканчивали его окончательное обустройство. В то время как из Пассиета не прошли третьи пути, хотя все необходимое для стройки постоянно завозили морем, отправив уже все положенное по сметам. Причем этот завоз из-за значительности объемов перевариваемых грузов тоже вызывал немалые трудности с самого начала, поскольку новую деревянную пристань, подряд на которую взял лесопильный завод Монсет, и должен был сдать в казну к концу июня, еще только начинали возводить. Там до сих пор не закончили бить сваи. Из-за этого разгрузка судов проводилась рейдовым способом, баркасами и лихторами. Приставать к берегу могли лишь небольшие местные шуны. Причина задержки была в том, что этот самый Монце гораздо больше внимания уделял частному строительству на берегах бухты экспедиции, с которого и имел основной доход после прекращения заграничных коммерческих рейсов. А там все сгружалось сразу на берег и уже оттуда развозилось гужевым транспортом. По ошибке брус и балки предназначавшиеся для пристани, также ушли туда. Получалось, что любые работы, оплачиваемые из казаны, продвигались ни шатко, ни валко. Зато небольшие частные компании, занимавшиеся строительством дач, в последнее время заметно активизировались. Близость границы и сравнительно легкая доступность моря их не пугали ничуть. Неторопливость берегового начальства в обустройстве обороны объяснялась, вероятно, частым присутствием военных кораблей на артиллерийском полигоне в бухточке Пемзовая, где в последнее время постоянно гремели тяжелые пушки. В этих условиях комендант Рейда Паллада полковника Косташевский, проживавший на своей недостроенной даче в окрестностях поста Пассиет, регулярно откладывал начало работ, аргументируя это отсутствием у отряда саперных частей. Использовать войска на строительство укреплений он не соглашался, ссылаясь на их занятость в угольных копях Но кто-то же должен был достраивать дачу, причем не только его. У местного армейского руководства любые распоряжения штаба флота в принципе вызывали негативную реакцию. А после получения приказа о возобновлении работ в старых выработках в бухте экспедиции для обеспечивания местным углем малых судов охраны рейда Паллада и артиллерийского полигона это еще более обострилось. Уголь там был низкого качества, продать который на сторону невозможно. Зато строительство дач вообще практически встало из-за нехватки рабочих рук и материалов. Сам начальник посетского отряда ни разу не соблаговолил проверить ход работ на новых укреплениях, целиком положившись в этом деле на коменданта Рейда Паллада, предоставлявшего отчеты еженедельно. Основываясь на них, из штаба отряда во Владивосток отправлялись регулярные рапорты об успешном продвижении строительства, правда, с отставанием от графика. Эта маленькая оговорка... Никого в посете всерьез не тревожило, учитывая отсутствие специалистов такого рода. Там считалось, что оборону этого района в случае возникновения угрозы всегда обеспечит флот, находящийся рядом. После появления в заливе присланных из крепости еще толком небоеспособных подлодок, эта успокоенность еще более окрепла. Местное командование сразу подмяло их под себя». Не вдаваясь в специфику несения службы, распорядившись без спроса в море не шастать, чтобы не сломать ничего и дорогой бензин не тратить, а при появлении супостата атаковать и утопить. Никакие доводы о необходимости обслуживания и учебного плавания не действовали. Заряжать аккумуляторную батарею чисто электрической форели сначала не разрешали, из соображений экономии а после вообще увезли предназначенный для этого пара «Динамо» на даче Там весьма высоко оценили преимущество электрического освещения, что окончательно решило вопрос о его правильном применении. А ответ на рапорты с планами учений был один. — Вам, молодым, все баловство, а козди — расходы. Отправляемые командирами субмарин во Владивосток депеши с отчетами попросту изымались и до адресата не доходили, так же, как и послание для них из крепости. С главной базы проверяющие не приезжали, так как у большого начальства и без залива посета хватало хлопот. Ограничивались лишь регулярными понуканиями, до что получали убедительно аргументированные отписки. Такая телеграфная возня окончательно всех успокоила. В итоге... Реальное положение дел в сфере обороны на этом участке высшему командованию оставалось неведомым до возвращения эскадры. Все вскрылось случайно, когда понадобилось сверить карту старых и новых минных полей залива Пассиет с имевшимися в штабе флота. Хотели отправить посыльного по узкоколейке, но выяснилось, что она все еще не действует. Тогда отправили гонца морем. Посланный за ними свинец Громкий, несмотря на плохую видимость, был своевременно обнаружен с сигнального поста на мысе Гамова, с которым обменялся поздавательными сигналами. Но известие о его появлении из-за туманной погоды ухода в залив достигло местного штаба морской обороны только спустя час после того, как сам миноносец уже встал на якорь в бухте миноносок. При этом непосредственно в зареве видимость была просто отличной. да то не было флотских постов, только тыловые армейские. Они решили, что раз миноносят, наш ничего и шум поднимать, да начальство беспокоить. Командир Громкова, капитан Тарваранга Керн был изрядно удивлен, обнаружив внезапность своего появления на рейде Паллада. Тут и выявилось отсталось всей системы обороны залива Пассиет в целом. И это при том, что еще до ухода флота на Сусиму здешнему командованию с Нарочным отправили категорическое распоряжение ускорить работы по сооружению батареек и дороги, а также аналитическую записку. В ней обосновывалось, что именно доступный для высадки крупных сил пехоты в короткое время залив Пассиет является самым уязвимым местом обороны крепости Владивосток, поскольку открывает прямой путь вдоль берега Амурского залива во вход укреплений на станцию Надеждинская и далее по железной дороге к никольску Сурийскому. Это теоретически позволяло противнику перерезать сухопутное сообщение единственной базы Тихоокеанского флота с остальной империей. Явившись в штаб, Керн затребовал необходимые документы и схемы крепостных и прочих заграждений, предоставив необходимые для этого бумаги. Но сразу был отправлен на пост к командиру крепостной минной роты, распоряжавшемуся всем этим. Поскольку начальник штаба Береговой обороны залива посет капитан второго ранга Иванов был поставлен в подчинении штабу отряда и, по сути, руководил лишь добычей угля, не обеспечивал работу артиллерийского полигона в бухточке Пемзовая. До всего остального ему просто не было дела, поскольку оборона залива с момента основания поста Пассиет по возлагалась на его сухопутный гарнизон, чье руководство весьма ревностно охраняло свою территорию от любых посягательств. До выслуги положенного ценза ему оставалось всего три месяца, так что сложившиеся отношения его вполне устраивали. Сразу перейдя на рейд посед и прибыв в штаб посетского отряда, командир Громкого был отправлен от командира минной роты к коменданту, но там снова ничего не получил в ответ на свой запрос, кроме ссылок на секретность, и отсутствие распоряжений непосредственного начальства рейда паллада. Само начальство по случаю воскресного дня на телефонные вызовы не отвечало, а после отправки нарочного появилось в штабе морской обороны только после трех часов ожидания в крайне раздраженном состоянии. В итоге, взорвавшийся, по его высокому и непререкаемому мнению, Капитан второго ранга едва не был помещен под арест по подозрению в попытке завладения секретной информацией с неясными целями. Но, в конце концов, его просто отправили обратно, ни с чем, позволив учинить разбирательство по этому поводу до полного прояснения всех обстоятельств. Гневную телеграмму об этом достигла Владивостока раньше, чем вернулся с пустыми руками сам Громкий. Разбирательство все же было начато. Сразу всплыло разительное несоответствие своевременности обнаружения сминца, сигнального поста на Гамова и реакции штаба морской обороны, а особенно командования гарнизона поста Посет. Начальника Посетского отряда сразу вызвали во Владивосток для полного и подробного отчета находя в строительство укреплений и узкоколейной железной дороги в его зоне ответственности, а в залив одновременно отправили транспорт «Алеут» со специалистами связи, их имуществом и ревизионной комиссией на борту. Только спустя три дня после визита Громкого удалось выяснить причину отправки телеграммы с требованием разобраться и наказать капитана второго ранга Херна. Ни о каком доказании речи, естественно, уже не было. Зато коменданты рейда Паллада, командира минной роты и начальника штаба морской обороны залива Пассиет освободили от занимаемых должностей и отправили организовывать береговую оборону северного побережья Охотского моря. А генерал-майора Щупинского обязали исправить все вскрытые упущения в кратчайшие сроки Восполнив утраченное казенное имущество — цемент, кирпич, телеграфные столбы, строевой лес и пиломатериалы — за свой счет парадинамо вернуть на артиллерийский полигон и использовать только по прямому назначению. Еще до окончания разбирательств со всевозможной балакитой в крепости и вокруг нее наместник с частью своего штаба отбыл в Харбин для согласования дальнейших действий с высшим армейским руководством. Также требовалось достоверно прояснить ситуацию в Маньчжурии, поскольку из отчетов Линевича четкая картина не просматривалась. С одной стороны, все было стабильно и надежно, Перевес в силах и превосходство в обеспечении теперь явно оказались на нашей стороне, но с другой, наступать считалось все еще слишком рано и рискованно по причине недостаточности этого самого снабжения, а времени, чтобы брать противника измором, не оставалось». Еще в пути Рожественский отправил ставку Линевича телеграмму с распоряжением организовать к своему приезду совещание с непременным участием всех трех командующих армиями или их начальников штабов, а также представителей из корпусов и дивизий. Все было исполнено, и на вокзале его встречала довольно представительная делегация. Но поскольку насчет секретности никаких распоряжений не было, Не обошлось беспочетного караула, оркестра и толпы восторженных зевак, которых едва сдерживало выставленное цепление испешенных и конных казаков. Учитывая важность момента, к огромному удовольствию явно заскучавших в этой глуши репортеров, наместник-победоносец, как его успели уже крестить за глаза, едва выйдя из вагона, дал речь, поднявшись на крышу одной из карет в большом количестве скопившихся к его приезду на вокзальной площади. С трудом нащупав ногами достаточно прочное место на хлипком верхе обычного почтового экипажа, заметно раскачивавшегося на своих рессорах, он в течение четверти часа тезисно обрисовал сложившуюся на данный момент политическую и военную ситуацию на Дальнем Востоке при этом подчеркнув, что честной и равноправной торговле русский флот никогда не препятствовал и препятствовать не будет, но попыток прикрываться ею для собжения оружием вероломного и опасного врага не потерпит. После этого все отбыли вставку, где была намечена встреча с Фридрихом Леопольдом Прусским. Относительно него... У имелись инструкции из Санкт-Петербурга, в соответствии с которыми предстояло срочно организовать в маньчжурских армиях службу иностранных военных советников с гораздо большими полномочиями. Причем не в штабах, а именно в армиях для обучения современным тактическим приемам. Ключевую роль в ней должен был играть именно этот германский принц. Он прибыл в Харбин в мае, побывал у отряде генерала Мищенко и, как говорят, даже участвовал в каком-то деле. Встреча прошла хорошо, и времени заняло немного, и результата добились. У немца также имелись свои инструкции с самого верха, как выяснилось, полностью совпадавшие по целям с теми, что получил наместник. Так что взаимопонимание достигли с самого начала. Итогом стало соглашение о замене части русских офицеров из свиты Фридриха Леопольда офицерами генштаба, более подходящими для новых задач. А советниками и инструкторами непосредственно в учебных батальонах могут стать уже прибывшие с ним немецкие офицеры, а также дополнительный контингент – в данный момент едущий сюда по Транссиву. Столь конструктивное начало визита вселило в Зиновия Петровича робкий проблеск оптимизма. Боясь спугнуть, он отправился в штаб, и там вместо подготовленного фуршета и торжественного молебна сразу же начал совещание, где поочередно были заслушаны все прибывшие на него. Как выяснилось... Дела на сухопутном направлении обстояли не так уж и плохо. К концу июня 1905 года фронт на сыпингайских позициях вместе с далеко охраняемыми флангами достигал ширины 200 километров. Русские войска занимали позиции справа и слева от железнодорожной станции сыпингай К востоку от нее первая армия, а к западу вторая. Много восточнее основных сил до хребтом Бейлайолми возле Хаймучена размещался отряд генерала Ренненкампа, являясь отдельной группировкой, противостоящей японскому правому флангу. Сообщение с ним было затруднено из-за сложного рельефа. Приходилось давать большой крюк к северу, что затрудняло маневр резервами в случае возникновения такой необходимости. Впрочем, и у противника были схожие проблемы с правым флангом, хотя и в меньшей степени, благодаря более ровной местности. Третья армия, по решению генерала Ленивича, находилась в резерве позади основных позиций западней железной дороги. По числу штыков и сабель, Три русские армии существенно превосходили стоявшие против них пять японских, и подкрепления продолжали пребывать. Общая численность наших частей на линии соприкосновения перевалила уже за пять тысяч человек при наличии тяжелых гаубичных батарей и большого числа пулеметов 374 штуки. Вместе с тылами Набиралось более 780 тысяч. Еще 150 тысяч в приамурье и Северной Корее. Численность южноуссурийского отряда перевалила за 23 тысячи человек при 64 орудиях. В то время как у японцев, по заслуживающим доверия данным разведки, основывавшимся в первую очередь на результатах частых усиленных конных с захватами пленных и изъятием документов у убитых японцев, перед войсками генерала Ленивича стояли с запада на восток 3 вторая, 2 первая 4 1 и 5 японской японские армии. В общей сложности в них едва набиралось 750 тысяч человек – включая транспортное формирование, состоящее из кули. Из-за них около 150 тысяч в тылу и в Корее. При этом японские войска испытывали заметные трудности со снабжением, особенно обострившиеся в последнее время. Недостаток грузового транспорта, бывший для их тылов главной проблемой сразу после высадки, Удалось с лихвой компенсировать прокладка сети полевых железных дорог, о чем сообщала наша разведка. Еще к началу октября 1904 года полевая узкоклейка была проведена от Ялу до Финхуанчена и продвигалась на Ляоян. Теперь эта дорога была закончена. По данным разведки, японцы к сентябрю прошлого года Закончили перешивку колеи, захваченной ими части ЮМЖД, и привезли паровозы, что позволило наладить снабжение по железнодорожным веткам Дальний Мугден и Ингоу Ташичао. Но с приходом нашего флота и резким сокращением поставок по морю эта отлаженная система практически бездействовала. Просто нечего стало возить В ходе последних боев отмечалось резкое снижение активности японской артиллерии, не имевшей теперь снарядов в достаточном количестве. А японская кавалерия Маньчжурии вообще перестала существовать как вид вооруженных сил. После оккупации нашим флотом Цусимы японские армии на континенте элементарно голодали. Недостаток продовольствия не могли покрыть даже обширные экспроприации у местного населения. Зато они вызвали рост антияпонских настроений со средневековой жестокостью подавляемых армией. Любому заподозренному в шпионаже публично отрубали голову. А для подозрения порой было достаточно одного взгляда на японского офицера. Такая манера поведения новых оккупантов заставляла население делать выбор между азиатами и русскими на своей земле. Уже было с чем сравнивать. Этим незамедлительно воспользовалась наша разведка. Даже местные хунхузы все чаще отказывались грабить русских интендантов и тыловиков за японские деньги, предпочитая нападать на японские обозы. Самый известный и зналятых японцами главарей маньчжурский банд Джень был убит в перестрелке со своими подельниками. После чего часть его отрядов разбежалась, часть была выловлена нашей пограничной стражей, а оставшиеся перешли на русскую службу. Военный комиссар маньчжурской Гиринской провинции, полковник Соковнин, договорился с предводителем Сахунхузов Хандэнгю о сотрудничестве за умеренную оплату в русских рублях. В результате его отряд, насчитывавший более десяти тысяч человек, прекратил набеги на русские коммуникации даже, наоборот, взял их под свою охрану. Безопасность перевозок по притокам Амура, имеющим в том числе и китайские берега, Достигло того уровня, когда использованные ранее в целях охраны специальные вооруженные суда стало возможно привлекать к обычным транспортным рейсам. Потери грузов сократились в разы, а объем перевозимых товаров вырос на порядок. Принципиально изменилась ситуация и в Монголии. Если с самого начала войны русских поддерживали только северные хошуны, сумевшие отстоять, свою независимость от Пекина, то теперь, вслед за князем Южного Горлеса, заключившим договором об охране КВЖД, почти все перешли на нашу сторону и очистили свои территории от японских агентов и бандитского требия. Даже в ставке явного японопоклонника Джонайд Вана теперь придерживались нейтралитета, хоть и не упускали случая нагадить из-под тишка. Воспользовавшись пассивностью противника, казаки из отряда генерала Мищенко к началу июля сравнительно легко овладели передовыми японскими опорными пунктами у деревни Санвайдзе, полностью уничтожив оборонявшийся там японский батальон и существенно продвинулись в глубину их позиций на левом фланге. Боевой дух японской армии был уже не тот. Серьезного сопротивления оказано не было. Это позволило продолжить движение в направлении города Кайпинсан, еще глубже охватывая левый фланг третьей японской армии генерала Наги и выходя в тыл всей японской группировки. Однако прошедшие сильные дожди размыли дороги, сделав их непригодными для движения. К тому же для развития успеха не нашлось сил в достаточном количестве. Поэтому, как только позволила погода, Мищенко начал закрепляться на новых позициях, отправив в обход левого японского фланга только несколько казачьих сотен, без обозов, для действий против железной дороги. Они прошли через Ляцзявопу, продолжив затем движение на юг в Джанзявопу, где сбили японские передовые заслоны, обходя укрепленную японскую позицию с запада. Затем казаки вышли на Мандаринскую дорогу между Факумынем и Токудязой, разорив там большой японский обоз. Продолжая движение на восток, дошли почти до Телина, выйдя на правый берег Ляхе, но не смогли ее форсировать и двинулись вдоль реки. Попытка обойти селение Шилаза с юга не удалась, так как на мандаринской дороге наткнулись на сильный японский отряд — сапёрный батальон и обозные части. Не желая ввязываться в бой, их пытались обойти, уйдя вдоль дороги снова на юг к переправе через Заляохэ, рассчитывая затем все же добраться до железной дороги Дальней Мугден-Телин. Но у переправы наткнулись на сильный заслон, оказавший ожесточенно сопротивление. Имея серьезные потери, казаки были вынуждены повернуть на запад, атаковав селение Дон Сяза и уничтожив в жарком скоротечном бою его гарнизон. После чего сожгли все имевшиеся там армейские склады и двинулись обратно перехватив попутно японскую роту, двигавшуюся к селению Циньсяйпа для усиления гарнизона. Внезапно атакованная пехотная колонна была почти полностью вырублена, после чего казаки вернулись в расположение своего отряда. Помимо серьезного урона, нанесенного противнику, этим рейдом, удалось выяснить расположение фланговых позиций, а также тыловых укреплений второй и третьей линии обороны, спешно сооружаемых японцами, и вынудить их развернуть резервную бригаду для усиления левого фланга армии Наги. Спустя три дня попытку прорыва конницы в тыл снова повторили, но на этот раз успеха не достигли. В дальнейшем активные действия казачьих отрядов из состава сил Мищенко против левого фланга Третьей армии убедили Ояму, что основной удар, готовящийся русскими наступления, будет именно там. Противник был вынужден оттягивать с передовых позиций регулярные войска для обеспечения безопасности своих перевозок. В японский тыл, несмотря на потери, постоянно отправлялись казачьи сотни, нападавшие на обозы на Мандаринской и сын Инмитинской дорогах, нанося большой урон тыловым частям и гарнизонам, нарушая связь. Но добраться до значимых узлов железной дороги казакам не удавалось. Набеги на железнодорожное полотно были малоэффективными. Последствия устранялись максимум за 2-3 часа. А поскольку охрана всех мостов была многократно усилена... Ни один из них захватить, насколько мне удалось, поэтому дорога даже на несколько часов перерезана не была. Зато с установлением погоды, под усиливавшимся нажимом второй армии, японцы все же оставили кайпин -сян. Линия соприкосновения войск теперь имела заметно выдвинутый вперед правый фланг русских позиций. Это можно было использовать для наступления вдоль реки леохе с последующим выходом к Телину, который являлся крупным транспортным узлом и опорной тыловой базы японских армий. Кроме казаков, в японских тылах появились и другие противники. Терпя постоянные жесткие притеснения от японцев и видя явные успехи русского оружия, все больше китайцев вступало в отряд «Пинтуй», созданный хабаровским купцом первой гильдии Тифон Таем и полковником китайской армии Джань джинюанем Этот отряд был серьезной и хорошо организованной военной силой, имевшей на вооружении русские кавалерийские карабины и вел активные партизанские действия в японских тылах на левом фланге русских позиций, занимаясь также и разведкой. При отряде... Постоянно находились русские офицеры для связи и конные казаки для доставки депеш. Теперь русское армейское командование имело возможности для полноценной разведывательной деятельности в тылах японских армий. Кроме непосредственно нападений на японские обозы и разведки, Пинтуй организовывал снабжение казаков, действовавших в японских тылах всем необходимым. Далее пошел доклад по снабжению, тоже обнадеживающий, и еще несколько других, но уже менее важных. Почти все из того, что прозвучало на совещании, уже было известно из заставленной еще нацусиму докладной записки Линевича. По сути, теперь наместник только лично убедился, что все обстоит именно так, как ему докладывали. После случая с пассетскими аэропортами столь оптимистичные реляции вызывали некоторое недоверие, к счастью, не подтвердившиеся. Однако в этой связи вставал вопрос о причинах недостаточной активности армии. Чтобы убедить командующего войсками в Маньчжурии и его непосредственных подчиненных изменить свое мнение о преждевременности крупного наступления, Ржесенский, в свою очередь, предоставил отчет своего штаба и штаба Тихоокеанского флота обо всех последних событиях на морском театре боевых действий, а также успехах в Корее, достигнутых за последние два месяца. Там наши армейские части прочно закрепились со всей территории северо-восточной части страны, в до Гензана от побережья Японского моря до перевалов горного хребта Хамкиенгто. За этим хребтом надежно контролировалась территория в бассейне реки Чумень-Ула до самых ее истоков южнее города Мусан, и до верховья рек Сунгари и Ялу с городом сан на западе. Так как численности войск было явно недостаточно, для полного контроля над занятыми территориями. Оборона строилась вокруг основных опорных пунктов, как правило, бывших портами на побережье или расположенных в удобных бухтах или на командных высотах. Остальная местность оставалась под охраной застав, конных разъездов и корейских дружин, часть из которых возглавляли наши казаки или младшие офицеры. Поскольку местные корейцы – знали все дороги и трупы, а после того, как им отдали трофейные японские запасы, относились к нашим войскам хорошо. Любые передвижения контролировались достаточно плотно. В общем и целом, на явные диверсии никто не решался, так что в тылах у корейского отряда было вполне безопасно даже ночью. Удалось наладить телеграфную связь с Гензаном, Однако проводные линии, бывало, перерезались бродившими еще в этой местности остатками японских гарнизонов, да и шпионов пока хватало. Но это ремесло стало теперь много опаснее, и плата за шпионаж возросла с прежних трехсот рублей до 400-450 в месяц, а премии за особо ценные срочные донесения увеличились вдвое. Причем все расчеты принимались только золотом. Несмотря на оккупацию Северо-Восточной Кореи, работу японско-корейско-китайской шпионской почты нарушить так и не удалось. Получалось перехватывать лишь некоторую часть, отправляемых депеш. Хотя недошедших до адресатов агентурных сведений стало больше, Этого все равно было недостаточно для полной нейтрализации японской разведки, и с этим приходилось считаться. По этой причине пришлось постепенно свести к минимуму объем телеграфных согласований. И главным итогом корейского наступления стал разгром второй резервной японской дивизии и тяжелые потери в восьмой. Имеются сведения, что в Корею в данный момент Переведена еще 12-я дивизия для парирования угрозы Сеулу и, соответственно, тылу всей манчжурской группировки. Часть этих войск использована также для усиления гарнизона Мазампо. По данным разведки, после захвата Цусимы противник опасается нашего десанта еще и там. При этом переформированная 8-я и свежая 12-я дивизии изъятый состава второй и первой японских армий, соответственно, что несомненно ослабило их. Компенсировать это маршалу О'Яме до сих пор нечем. Разработанным штабом наместника предварительным планом совместных действий с учетом предполагавшегося в самом ближайшем времени начала большого наступления в Маньчжурии, корейский отряд. Должен был провести ряд отвлекающих операций, имитируя угрозу восточным флангам японских армий и их тылам, а флот обеспечить сохранение давления на основные коммуникации. Приступить к обсуждению этого плана предполагалось после небольшого перерыва, поскольку поезд Рожественского добрался до Харбинского вокзала уже после полудня, а заслушивание... Растянулись более чем на полдня, но все присутствующие заметно устали, и предложение прерваться на ужин приняли более чем благосклонно. Леневич отлучился по неотложным делам, но и без него, даже уже за столом, общая тема не изменилась. Армейское командование в Маджурии оказалось лучше информировано о беспорядках в стране, и бумагу. Подобную той, что получал наместник, также читали, но все воспринимали это по-разному. Совсем немногие считали, что есть необходимость ускорять события. Конечно, мысль на что чем дальше мы пятимся, тем дальше японцам вести снабжение, а нам, наоборот, уже была неактуальна. Но побуждения безунчика-адмирала к началу движения вперед казались еще преждевременными. Аргументировали тем, что воевать на земле — это не на море. Здесь брони нет, и чтобы от вульда снарядов закрыться, сначала землицу руками копать нужно, а наступать ножками в грязи под дождем да снегом. А многого на себе не утащишь. У солдата еды на пару дней до патронов горстка, А когда она кончится, жди, пока подвезут. Дорог, считай, нет вовсе». Дождь прошел, так даже и пешком не пройти, не то что с вазами. Войска из европейских округов идут со своими повозками. Там все тройки до четверки, а тут больше парных двуколок, ничего и не применишь. Все остальные в здешней глине тонут. Все перетряхивать надо. А куда? Это еще и изыскать сначала. Готовиться надо бы «Еще лучше готовиться!» Подобные разговоры довольно быстро начали выводить Ржесценского из себя, что проявилось в более резких выражениях. На это генералы ответили новыми потоками аргументов, также начиная тереть терпение. А когда в запале Зиновий Петрович упомянул интендантов и миллионщиков, нашлись такие, что упрекнули и его в растратах и вредительстве. Не забыв напомнить, что вполне возможно это именно с его делишками разбираться едет сюда высочайшая комиссия. Может быть, даже и прямо завтра и начнет. А сегодня нас на авантюру подбиваете? Война все спишет? Неизвестно, чем бы это все закончилось, но вернувшийся Леневич, обнаружив, что совещание явно выкатилось из конструктивного русла, как старший из офицеров после наместника, предложил на этом закончить первый день и всем как следует выспаться. Тем более, что за окном уже была глубокая ночь. Обсуждение дальнейших планов отложили на завтра, предполагая приступить к этому пораньше. Когда все разъехались, Рожестинский имел короткий разговор с командующим Маньчжурской армией с глазу на глаз. Однако Леневич своего мнения не изменил и твердо был намерен наступать, только отразив попытку наступления японцев. На прямой вопрос, что он будет делать, если противник так и не решится атаковать, поскольку ему это сейчас невыгодно, не смог дать ясного ответа. На том и расстались. Но продолжить совещание с утра было не суждено. Еще за четыре часа до намеченного времени к Рождественскому явился заведующий жандармско-полицейским надзором Маньчжурской армии подполковник отдельного корпуса жандармов Шершов, сообщивший, что сегодня до полудня ожидаются прибытие поезда с важными персонами из столицы. Это событие приказано не предавать широкой огласке и после встречи пребывающих лиц немедленно доставить их в штаб и ввести в курс дел. Объяснить, кто и зачем приезжает, Шершов не мог, поскольку сам не был об этом информирован. в полученной им телеграмме с приказом четко предписывалось лишь обеспечить безопасность и организовать максимальное содействие. Он только мог добавить, что распоряжение исходило непосредственно из канцелярии его величества, о чем его приватно уведомил фон Валь, а позже и непосредственное начальство. Тут жандарм был вынужден откланяться, так как за ним явился посыльный, а Зиной Петрович невольно чертыхнулся про себя. Было очень похоже, что это прежде та самая следственная комиссия, либо кто-то, кем предстоит теперь руководить, невзирая на происхождение о чем говорилось в полученной пару недель назад телеграммах. Исходя из этого, он начал соображать, кого из прибывших с ним офицеров, в случае чего, можно будет срочно отправить назад, во Владивосток, с какими инструкциями и кого там ставить над всеми, если самому придется задержаться здесь дольше, чем рассчитывал. Но всего через полчаса, уже пришлось ехать на вокзал и встречать поезд оставив коляску на площади он направился было к перрону но у оцепления был остановлен капитаном из первой восточно сибирской стрелковой дивизии отрекомендовавшимся личным порученцем генерала штагельберга михайловым и припровожден к запасным путям станции по дороге туда миновали еще одну линию оцепления из спешенных казаков, но уже не торчавших у всех на виду, а просто контролировавших местность из укрытий. На арест это было не похоже, однако нервы, и без того расшатаны постоянными встрясками, натянуло основательно. Уже когда подходили к одиноко стоявшему в тупике вагону первого класса, со стороны вокзала донеслись звуки оркестра, Грянувшего встречный марш, а потом, боже, царя храни!» Там кого-то явно встречали. Но, как вскоре выяснилось, главная встреча сегодня была именно здесь и именно у него. В одном из окон вагона мелькнуло едва уловимое движение. Капитан, заметив его, показал рукой вперед, сказав «Вам туда» и, развернувшись быстрым шагом, двинулся назад, оставив наместника примерно на полдороге. Перейдя пути и оказавшись по другую сторону вагона, Рожестинский увидел в открытой двери тамбура курившего великого князя Михаила, собственной персоной. Это было настолько неожиданно, что он в первый момент совершенно растерялся и не смог вымолвить ни слова. Но Михаил сам быстро спустился к нему и просто подал для пожатия руку, предложив выпить с ним чаю. Но, видя явное замешательство, на лице наместника тут же переспросил, «Э, «Может, покрепче чего? А то, я вижу, вы устали. Видно, спали плохо». Далее, в течение двух с половиной часов, брат императора и наместник императора обсуждали сложившееся положение дел, как в стране, так и непосредственно на театре боевых действий. При этом у Михаила оказались под рукой все рапорты, которые Рожестинский отправлял в столицу, выкладки его штаба, штаба флота и штаба Линевича, а также масса других докладов, донесений и отчетов. С самого начала Великий Князь пояснил, что поездом, который сейчас подошел к перрону, действительно прибыла особая комиссия канцелярии Его Величества и главного военно-судебного управления. Но у нее свои задачи, и это никак не влияет на верховные полномочия Рожестинского. А его приезд вообще должен пока оставаться тайной, и задерживаться в Харбине он не намерен. Уже завтра литерным поездом планируется выехать во Владивосток вместе с Зиновием Петровичем и некоторыми местными высшими офицерами. Все ключевые решения, обязательные к исполнению здесь, будут приняты уже сегодня. Следом, с отставанием недели на две, если не больше, идет еще один поезд с представителями МИДа и прочими лицами. И в их обязанности входит организация официальных переговоров о мире уже на высшем уровне, и прочих, связанных с этим протокольных мероприятий.